Заключение. Метим в яблочко. Вот мы добрались до конца аудиокниги. Скоро мы с Натали отпразднуем годовщину свадьбы, 10 лет. Салют, господа. Вам может показаться, что это не так уж и много. Но для нас это настоящее чудо. Чудо, потому что Господь подобрал наши с ней осколки и сотворил из них шедевр. Прекрасные отношения с прекрасными изъянами, надежные и отмеченные взаимным самопожертвованием. Я знаю, вы сейчас наверняка думаете, а получится ли у меня попасть в конце концов прямо в яблочко? Достигнули тех самых счастливых отношений? Уверяю вас, что ответ громкое «да». Но это не конечный пункт, а долгое путешествие, полное приключений. Даже спустя 10 лет мы с Натали каждый день учимся целиться еще лучше и еще точнее попадать в ту цель, которую замыслил для нас Господь. Вам не хуже меня известно, что, выключив эту аудиокнигу, вы не достигнете конечного пункта на пути изучения отношений. Но я очень надеюсь, что смог убедить вас отныне и впредь довериться Слову и Духу Господнему вести вас по этому пути и в помощи вашим друзьям и близким в уже их отношениях с другими людьми. Поверьте в то, во что нужно верить – в Господа. Быть может, пока вы слушали эту аудиокнигу, приняли решение, которое в корне изменило вашу жизнь. Например, решили завести новые отношения. Положить конец старым, которые вас угнетали, или вообще взять перерыв и сосредоточиться на отношениях с Господом. А быть может, установить для себя новые стандарты поведения до брака. Или вернуться к жене, мужу. А может и воскресить мечту, которая, как вам казалось прежде, уже давным-давно пошла прахом. или заново обрести веру в Господа. Какое бы решение вы ни приняли, я вами горжусь. В конце концов, об этом и была эта аудиокнига о том, как найти свою цель. И поверьте мне, вы попадете в яблочко. Даже если вам трудно вспомнить, сколько сексуальных партнеров у вас было, а все равно одиноко. Даже если кажется, что дурные воспоминания и глупости прошлого никогда вас не отпустят. Даже если вы пережили три развода. Даже если вдруг поняли, что отказавшись от дурной компании, обречете себя на полное одиночество. Даже если уже много раз пытались вернуться к Богу, но ничего не получалось. И теперь вы думаете, что очередная попытка только потреплет нервы, но ничего не изменит. Несмотря на все это, в следующий раз может быть по-другому. Потому что теперь вы не будете одиноки. Не стоит доверять... исключительно собственному опыту или примеру кого-то из родственников или друзей, словно это какие-то настройки по умолчанию, которые вы должны бездумно натянуть на собственные отношения. Не стоит доверять профилю в социальных сетях, приложениям для свиданий или курсам, которые обещают, что после них вы узнаете, как привлечь в свою жизнь друзей и влиятельных бизнес-партнеров. Помните, как я уже цитировал, «В этой аудиокниге изречение, ведь это сам Бог для исполнения своего благого намерения, дает вам и желание, и силу действовать». Послание Филиппы, глава 2, стих 13. «Доверьтесь не себе, а Господу». Уверен, что после этой аудиокниги вы обнаружите это желание и в себе. Теперь Он даст вам и силу тоже. Он поможет вам найти отношения, которые будут и чтить его, и вам приносить наибольшее и полнейшее удовлетворение. Оборот. В первой главе я вам пообещал, что расскажу все честно и как есть. Правда в том, что я создавал эту аудиокнигу, потому что Рос, увы, руководствуясь лишь одним правилом – сексом до брака заниматься нельзя. И мне оно никак не помогло. Я надеюсь, что любовь как цель принесет пользу и вам, и вашим друзьям, семье, детям, внукам и всем, кто хочет построить отношения. Жаль, со мной никто не поделился подобной информацией. Она спасла бы немало сердец. Единственное, чего я могу назвать себя живым примером, так это Божья благодать. Хоть я и наворотил дел, в итоге оказалось, что это тоже было частью его плана. Послание в Рим учит нас, и мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он в исполнение намерения Своего. Им Он все обращает во благо. Послание в Рим, глава 8, стих 28. Неважно, на каком этапе находятся ваши отношения, и для вас есть надежда. Это надежда Иисус. Скажу по секрету, Он хочет, чтобы у вас в отношениях все было хорошо, даже больше, чем вы сами. Так что, когда будете целиться, помните, это вопрос совершенствования, а не совершенства. Вы будете совершать ошибки, делать неправильный выбор, иногда даже грешить. Но благодаря Иисусу, дарованному нам Богом, где умножился грех, там стало преизобиловать и благодать. Послание в Рим, глава 5, стих 20. в Последнее время я частый гость на свадьбах. И везде пользуется большой популярностью линейный танец под названием вобл. Если вы никогда не видели этот танец, то представляет он собой, по сути, движение взад и вперед по команде диджея. Но одна часть танца особенно важна. Это оборот вокруг своей оси. Это стабильно. На каждой свадьбе до кого-то очередь не доходит, и он обернуться не успевает. Так ну и какое же отношение очередь в танце имеет к любовь как цель? Как и в танце, это ключевой момент в ваших отношениях с Христом. Оборот. Деяние, глава 3, стих 19, гласит. «Так покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы изглажены были грехи ваши». Многие люди застряли в отношениях качелях. и кто заносит вперед, то отбрасывает назад. Сегодня целомудрие храним, завтра оно уже под вопросом. Сегодня отношения здоровые, завтра нездоровые. Сегодня устояли перед искушением, завтра поддались. Сегодня довольны, завтра недовольны. Они качаются то взад, то вперед, а обернуться на 180 забывают. Раскаяние — это и есть такой поворот. Вы отворачиваетесь от чего-то плохого и поворачиваетесь к чему-то новому, хорошему. Не знаю, от чего нужно отвернуться именно вам, но знаю, к кому вам повернуться нужно — к Иисусу. Благословение такого оборота подчеркнуто в Писании «И пришли от Господа времена духовного пробуждения», Деяния, глава 3, стих 20. За это я молюсь и в ваших отношениях, чтобы они обновлялись. Добрачные, брачные, даже с собой. Рабочие, семейные. Думаю, вы поняли. Я молюсь за все эти отношения. Так что не позволяйте себе застрять в подобных отношениях. Научитесь вовремя оборачиваться. Настала ваша очередь жить счастливо.